слезы с ресниц. Знаешь что, убирайся-ка ты с наших глаз долой, и чтобы ноги твоей в Байкальске не было, пока мы здесь княжем. Драчеслав улыбнулся, кивнул, развернулся и зашагал к выходу. Радислав печально смотрел ему вслед. Глава двадцать Не то, что ожидаешь. Конец делу венец. Пословица. Дречислав не стал задерживаться в Байкальске. Прощание с Радиславом вышло скомканным. Тысяцкий пообещал замолвить за товарища слово перед князем, но в голосе его не слышалось уверенности. Драчеслав пожал плечами и сказал, что есть и другие князья, кроме этого. Также проводить своего бывшего предводителя пришли Владимир со словославом. Всем было неловко. Обменявшись крепкими рукопожатиями, русы разошлись. Драчеслав окинул взглядом щедрые волны великого озера вдалеке, а затем вскочил на кобылу и поскакал к воротам. Сопровождающий его мишаня побежал следом. Дречислав предлагал зверю вернуться в лес, но тот ясно дал понять, что не хочет разлучаться. Потянулась дорога домой. Дречислав, уже привыкший к долгим переездам, поймал себя на мысли, что наслаждается беспечной ездой. Путников никто не тревожил. Редкие встречные люди уходили с дороги, завидев медведя. В пути Драчеслав много размышлял о пережитом и о том, что он будет делать дальше. Он то и дело в мыслях возвращался к походу против ящеров и вспоминал его удивительные подробности. Тогда он и его соратники – не следили за временем. А сейчас, прикинув по дням, Дречислав обнаружил, что князь был прав, когда сказал, что на солнцеворот землю тряхнула. Роковая битва с вражеской ордой пришлась как раз на день летнего солнцеворота или близко к нему несколькими днями раньше или позже. Всего год прошел, а какова разница между тем юнцом на деревенском празднике, каким он был, и воином, заглянувшим в глаза самой смерти, каким стал? Кстати, Чернобог обещал ему, что дома он встретит то, чего не ждет. Что он хотел этим сказать? Драчеслав понял, что совсем не думает о красивой девушке по имени Любовь, из-за которой он решил отправиться в это путешествие. Воспоминания о ней не заставляли сердце биться чаще. Образ ее поблек в памяти. Он даже не мог ясно представить ее лицо. «На прошло». Он решил повидаться с отцом, а дальше податься к кому-нибудь на службу наемникам. Дрочислав доскакал до места, где встретил псоглавцев и русалку. Он спешился, чтобы осмотреться, но ничего необычного не нашел. Если мавка по-прежнему обитала в том пруду, ничем не выдала своего присутствия. Наверное, за такое отсутствие интереса к нему можно было поблагодарить Мишаню. Путешествия с медведями отлично подходят для тех, кто не ищет в дороге новых знакомств. Появление Мишани ввергло жителей Неурожайки в ужасы трепет. Местные не сразу узнали в могучем воине с ручным медведем своего соседа. Когда Драчеслав представился, первоначальный испуг сменился облегчением и любопытством. Встречать земляка высыпала вся деревня. Драчеслав заметил на себе заинтересованные взгляды девушек. Старый друг Ярослав прибежал обниматься, но, по его угловатым движениям было ясно, что он рабеет перед преобразившимся Драчеславом. Ярослав неловко поинтересовался, научился ли Дрочеслав легендарному славянскому зажиму яйцами, на что Дрочеслав отшутился, предложив показать его на самом Ярославе. Один из жителей напомнил об обещании привести ему водичку байкальскую взамен подаренные год назад. Дречислав об этом давно забыл, но вышел из положения, протянув ему свой мех с водой, действительно наполненный водой из великого озера. К встречающим вышел Сергей, отец Драчеслава. Кузнец ничуть не изменился за прошедший год. Казалось, на голове и в густой бороде не появилось ни одного нового седого волоса. Отец и сын молча обнялись, но объятия были такие крепкие, что оба поняли, как соскучились друг по другу. Жители неурожайки с пониманием расступились и понемногу разбрелись, уважая желание близких людей побыть вместе после долгой разлуки. Окинув взглядом медведя, Скромно сидевшего рядом с Драчеславом, отец сказал, «Я погляжу, ты завел себе собачку, сынок. Ну, здравствуй, как тебя звать?» А это он уже обратился к медведю и в шутку протянул руку. «Мишаня!» — улыбнулся Драчеслав, «Не замысловато!» Отец невольно отпрянул, когда медведь подал лапу в ответ, но набрался смелости и принял медвежье рукопожатие. «И любавушку мою сохранил», — сказал отец с теплотой теребя лошадиную гриву. «Ну, пойдемте в дом, гости дорогие, угощу, чем смогу». Мишаню устроили в сарае. Кузнец предложил медведю увесистый кусок мяса, который тот с благодарностью принял. Сергей отложил все дела, чтобы состряпать для сына нехитрое угощение. Отец с сыном проговорили до самой поздней ночи. Наверное, впервые за всю жизнь... Они провели за разговором столько времени. — История твоя невероятная, сынок, — сказал Сергей. — Но я верю тебе, и я очень, очень горжусь тобой. А князь, да, ну его, много князей есть на русской земле, Суровое лицо кузнеца дрогнуло, а из глаз брызнули слезы. Дречислав поддался чувству и обнял отца. На следующий день Дречислав встретился с Ярославом. Разговор не клеился. Былых приятелей теперь, казалось, разделяла пропасть. Дрочеслав как будто на голову вырос, а Ярослав остался каким был. Ярослав сказал, что давно не слышал никаких вестей о любови и ее семье. И тут, пропустив остальную болтовню приятеля мимо ушей, Дрочеслав задумал наведаться в гости к купеческой дочери чтобы покрасоваться. Да, за свой подвиг он не снискал никакой славы и вовсе поссорился с князем. Но пребывание в Байкальске не прошло даром. Он окреп и обрел уверенность в себе. А еще у него отросла внушительная борода, и после года ежедневных ратных трудов он очень внушительно смотрелся в доспехах. Наспех распрощавшись с Ярославом, он вернулся домой и спросил у отца, нет ли у него каких-то доспехов понаряднее, а то его броня пришла в негодность после злополучного боя с ящерами. Отец все понял без слов. Так Дречислав обзавелся доспехом ничуть не хуже, чем предыдущий. Вот только шлем уже выбрал другой, без личины. Облачившись, Рус попросил отца присмотреть за Мишаней, как будто за ним надо было присматривать. Оседлал Любаву, и отправился в путь, по которому следовал пешим ходом около года назад. Дречислав подумал, что жизнь — это вечное возвращение в одни и те же места, но только каждый раз в новом качестве. На лошади до места оказалось всего ничего, не то что своими ногами. На этот раз Драчеслав нашел нужный дом в чужой деревне без всякой подсказки. Перед крыльцом он спешился, любаву привязывать не стал, доверял ей. Столько всего они уже повидали вместе. Дрочеслав легко взбежал по ступеням, бряцая доспехами и без колебаний постучал в дверь. Долго не открывали, и незваный гость собрался было постучать снова, но услышал за дверью скрип Кто-то спешил на стук. Дверь открылась, и перед воином показалась бледная худая девица. Дрочеслав узнал в ней сестру Любови, Кажется, ее звали Надежда. Девица испугалась, увидев человека в доспехах. Она попыталась закрыть дверь, но Драчеслав помешал. «Надежда, помнишь меня?» — улыбнулся Драчеслав. «Год назад я к твоей сестре свататься приходил». Драчеслав? с придыханием спросила Надежда. «Он самый. Ну что, пустишь меня?» «Ох, ты знаешь, батюшки нет», — сказала девица, потупившись. «А когда будет?» — нахмурился Дречислав. «Схоронили мы его», — сказала Надежда дрожащим голосом, в котором слышалась неподдельная и еще свежая боль утраты. «Ох!» Только и сказал опешивший Драчеслав. Юноши и девица молчали, не глядя друг на друга. Жаль слышать, наконец, сказал Драчеслав, что случилось? Твой отец выглядел очень крепким. На солнцеворот вдруг тряхнула землю, а он на крыльцо вышел так и скатился с него, голову себе расшиб, мы все слезы выплакали. — Ну и ну, — протянул Драчеслав. На мгновение он увидел перед собой темные, как ночь, глаза Чернобога. Драчеслав помотал головой, отгоняя неприятное видение. «А что, любовь? Как она?» — спросил он. «Любовь?» Надежда как-то по-особенному посмотрела на Дречислава и отвела взгляд. «Любовь по весне вышла замуж». «Как? За кого?» — опешил Дречислав. «Да, за Миколу, парня из богатой семьи». Батюшка давно с ним сговорился. — А чего меня за нас водил? — нахмурился Дречислав. — Он так со всеми, — печально сказала Надежда. — Ты не один такой, кто у него руки Любы просил. Батюшка был человек насмешливый. Такими шутками он всех и отваживал. Кому говорил через... «Три года вернуться как тебе, а кому через пять, а то и десять». Дречислав ощутил, как что-то внутри него оборвалось. Он почувствовал себя круглым дураком. Ему казалось, что он сильно изменился за год, но по всему судя, как был болваном, так и остался». Он вспомнил свое неудачное сватовство, как принаряжался в прошлый раз. С тоской поглядел на свои новенькие доспехи, которыми так и не довелось щегольнуть перед той девицей. Все это было самообманом, игрой воображения, Любовью, которую он просто-напросто выдумал. «Ну, — дернул он щекой, будто улыбнулся, — не буду вас беспокоить. Прими мои соболезнования. Тяжело, когда близкие умирают. Прощай, не думаю, что еще свидимся». Дречислав сбежал по ступенькам и свистом позвал Любаву. Лошадь послушно поспешила к хозяину. Дречислав вспрыгнул в седло и уже дернул было поводья, когда услышал за спиной девичий голос. «Дречислав, постой!» Он обернулся и увидел, как к нему спешит Надя. Девица оступилась и едва не упала с крутой лесенки, но устояла. Осторожно ступая, она подошла к поджидавшему ее Дрочеславу и посмотрела на него снизу вверх. «Дрочеслав, с той первой встречи, — начала она, — Она глядела в глаза воину, но не выдержала его взгляда и потупилась. Тем не менее продолжила. «Все это время я думала о тебе. Места себе не находила. Переживала, как ты там, не случилось ли чего». Девица помолчала, а потом выпалила. «Я с первого взгляда «Полюбила тебя. Ты для меня как свет в оконце. Я боялась тебе это сказать, не думала, что найду в себе силы. Ну вот, сказала». Дрочеслава будто поразила громом. Такого признания он никак не ожидал и не знал, как к нему отнестись. Девица ждала от него какой-то ответ а юноша не находил слов. Он пригляделся к ней и подумал, что она не дурна собой, как и ее сестра, но вот сможет ли он ее полюбить в ответ. И тут вдруг на него накатила горькая обида на всю эту семью, на вероломного покойника Пахома, на холодную любовь, на эту бледную надежду с ее неуместными признаниями. Свежая рана на сердце вдруг снова закровоточила. — Твой отец сказал мне ждать три года, — со злобой в голосе ответил Драчеслав, не глядя на Надю. — Вот и ты подожди. «Коли любишь меня, как говоришь, то вернемся к этому разговору через три года». Любава фыркнула, будто бы поддержав слова Дречислава, и понесла его прочь. Юный Рус возвращался домой в смятении. Погостил у отца он недолго. Привычная жизнь казалась скучной, душа требовала новых приключений и опасностей. Сердечно распрощавшись с отцом, драчеслав вместе с Любавой и Мишаней подался в кваск и нанялся в местную дружину. На прощание отец подарил сыну крепкий доспех и новый бердыш. Так что драчеслав был готов к новым походам. Дружинников из Скваска как раз позвали в земли греков, где разразилась очередная междуусобица. Русские воин с медведем отличились в боях на чужой земле. Их подвиги начали обрастать всякими нелепицами и небылицами. Слава Дрочеслава! понеслась по всей Яве. Разобравшись с делами греков, Дрочеслав отправился в суровые и холодные варяжские земли, куда его позвал один король-изгнанник, обещавший щедрую награду за помощь в возвращении престола. И тут все закончилось с большим успехом для Дречислава и его косолапого союзника. Потянулась череда походов, больших и малых, и не только имя Дречислава гремело от южных морей до стылых северных берегов, но вместе с ним и слава русского оружия. Вот уж кто воистину оправдал свое имя. Древнего рода, честь и слава. Три года пролетели незаметно, Наполненные лязгом оружия, Смехом дружинников и криками врагов. Дорочеслав затасковал, По родной земле и решил навестить отца. После долгого отсутствия воин вернулся домой и повстречал там совсем не то, что ожидал. Отец вышел к сыну и с хитрым прищуром сказал, что его кое-кто дожидается. Дрочеслав удивился, зашел в дом, глядит. Надя, он ты уже забыл о своих словах, а вот она не забыла. Сыграли веселую свадьбу. На праздник приехали друзья из далеких земель. Тысяцкий Радислав Багиров и княжич. Всеслав Чародей. О том, как Всеслав отплясывал на той свадьбе женская половина неурожайки, не могла забыть и много месяцев спустя. Вскоре у Дрочеслава и Надежды родился сын. Дрочеслав назвал первенца душезмеем в память о певце Бречеславе Соловье и его предсмертных словах. Видимо вам на роду написано носить необычные имена, согласилась с решением супруга надежда. Самое необычное имя в нашем роду, конечно, Сергей пошутил счастливый дед. Но спокойная жизнь была, не по нраву воину. И чем дальше, тем больше он ей тяготился, им снова овладела тяга к сражениям и ратным подвигам. Оставив на отца жену с сыном, Дрочислав снова устремился наемником на чужие войны. И приумножилась его слава, и еще громче стало его имя, и за свой воинственный нрав обрел он прозвище «Суровый». Любая война заканчивается, и войны, кто остался в живых, возвращаются домой. И снова вернулся, Дречислав, на русскую землю, в родную Гиперборею. И снова он встретил не то, что ожидал. Послесловие Месть — яство, которое лучше подавать холодным. Ольга Ростовская Внимание воина привлек столб дыма вдалеке. Следом ветер принес запах Гарри. В воздухе витало что-то еще. Опытный воин ощутил хорошо знакомый запах смерти. Он попросил Мишаню затаиться среди деревьев А сам поехал на верной любави вперед. Он подвел лошадь к краю леса. Из-под сени деревьев открывался вид на небольшую деревушку, обнесенную частоколом. Судя по всему, тут недавно прошел бой. Хлипкие ворота выбиты и болтаются на петлях, Над деревянной оградой вьется дым. Воин спешился, привязал лошадь к дереву и велел вести себя тихо. Деревушка встретила его страшными картинами. Часть домов пожрал огонь, и от обугленных развалин вверх тянулся дым, Питачок вытоптанной земли завален изуродованными телами. Людей убили с особой жестокостью и буквально порубили на куски, не пощадив ни женщин, ни детей. Тут и там лежали отрубленные конечности. На воткнутой в землю пики застыла в немом крики девичья голова. Тела и вся округа утыканы стрелами. Куда ни падал взгляд, всюду обнаруживались новые и новые зверства. Что? Как? поразился Дречислав — Кто мог сотворить такое? «Богатырь, помоги!» — раздался слабый голос. Воин ощутил, что кто-то схватил его за ногу, но хватка была такой слабой, что Драчеслав без труда высвободился. Он обернулся на голос и увидел, что израненный рус у его ног еще жив — и тянет к нему руку. «Воды!» — одними губами произнес он. Дречислав оглянулся и увидел рядом бочку с водой, которая на удивление уцелела в развернувшейся здесь бойне. Рядом с ней на земле лежала деревянная кружка. Дречислав зачерпнул воду из бочки, понюхал и сделал маленький глоток, чтобы определить, не отравлено ли. Во рту расцвел знакомый вкус – драгоценная байкальская водица. Дречислав наклонился над умирающим и помог ему напиться. Испей на прощание воды Байкальской и поведай мне, кто учинил с ее зверства? Спросил Дрочеслав Суровый. Мужчина закашлялся, изо рта пошла кровь, и он выдохнул свое последнее слово. Я, щеры! Дрочеслав, содрогнулся. Ему показалось, что он слышит жуткий смех Чернобога. Воин выпрямился над мертвым телом и сжал кулаки. «Я отомщу!» — поклялся он.